Наденька сидела с видом обиженной невинности. Она вся встопорщилась, как кошка перед собакой, вытянула губы, вытаращила с поддельным изумлением глаза. У нее не хватало характера устроить Прохору скандал с пощечиной, с визгом, с пустой клятвой сей же отравиться. У Мишка ее тоже не блистал изобретательностью, чтобы бить по убийственным словам словами. Она вся растерялась, она не знала, что ей делать. Она была жалко в своем полном замешательстве. «Только и всего, — почти весело сказал Прохор. Я за этими и пришел». Он встал, надел карту и сказал Наденьке шепотом по-страшному. но «Ну, теперь прошу меня не трогать. Чуть-чуть поосторожнее. Так и Федор Степановичу скажи. Не забудь, скажи, поосторожнее, мол, с Громовым».